Конечно, нет, черт возьми. Джейн развела руками. В конце концов, я пожертвовала лишь ролью в мыльной опере. И еще браком. Глаза у Габи расширились. Ты серьезно? Даже так? Ой, это длинная история. Я когда-нибудь ее тебе расскажу, когда у нас будет часов десять свободного времени, и бутылка бренди. Обе рассмеялись, и Габриэла ушла к себе в номер, пообещав через час зайти к Джейн. В результате они просидели до полуночи, хотя знали, что вставать надо в полпятого. Забыв обо всем остальном, они сосредоточились на текстах, с головой ушли в работу. А тем временем Билл сходил с ума, пытаясь дозвониться до своего агента. Получалось так что чем лучше шли дела с сериалом, тем более виноватым он себя чувствовал по отношению к Сэнди. Наконец он прорвался к Гарри. — Ну как дела? — спросил тот. — Прекрасно. И все? Прекрасно? Ты занят в важнейшем сериале твоей жизни. Находишься на натурных съемках в Нью-Йорке с Сабиной Корлс и Захарием Тейлором. — Работаешь на Мэлла Векслера и можешь сказать только «прекрасно»? — Ну, пусть великолепно. Послушай, Гарри, ты можешь оказать мне любезность?» Бил лежал на кровати, так и не сняв кожаной куртки. Вид у него был озабоченный. Мысли о Сэнди сводили его с ума. Что, если она умерла, и Векслер узнает об их браке? В Нью-Йорке Билл понял, что должен немедленно отправить ее на лечение. Должен! Он даже звонил ее родителям, друзьям, но ни те, ни другие не знали, где она находится. «Ты не наведешь для меня справки? Не узнаешь, где Сэнди?» Гарри начал думать, что Билл свихнулся на почве жены. Он не понимал, что им движет. Послушай, почему бы тебе просто не забыть ее? Я не могу. Ей надо лечиться. Дело было даже не в том, что он ее еще любил. Он не мог ее забыть. Тогда обратись в полицию? У Шанита, наверное, знают больше, чем кто-то другой. Гарри сказал это с сарказмом и разозлил Билла. Это незабавно. А я и не шучу. Ты будешь дураком, если и теперь ее не бросишь. Думаю, Мэл не будет рад, если узнает, что ты женат на наркоманке. В этом-то и была проблема. Если бы Сэнди вылечилась, он мог бы спокойно с ней развестись. Черт подери, Гарри, я не прошу тебя звонить моему пресс-агенту. «Я прошу тебя найти ее!» Билл начинал терять терпение. «Ну ладно, ладно, попытаюсь. Но ради бога, Билл, возьмись за ум. У тебя работа, очень серьезная работа. Как все-таки сегодня прошли съемки?» «Все хорошо, но, честно говоря, Гарри...» Ему нужно было с кем-то поделиться своими тревогами. «Я ужасно боюсь за Сэнди!» Билла это все время отвлекала. Боязнь самому оскандалиться и беспокойство за человека, которого он когда-то так сильно любил. «Я сделаю, что смогу, но ты тоже окажи мне любезность. Сосредоточься, пожалуйста, на том, что делаешь!» Гарри надеялся, что у Билла возникнет интерес к молодой актрисе, его партнерше. Но пока на это не было даже намека, и Гарри огорчился. «Я позвоню тебе, если что-нибудь узнаю». Но Билл узнал раньше от тещи, позвонившей ему. В тот же вечер в новостях сообщили, что Сэнди превысила дозу наркотика в третьесортной гостинице на бульваре «Сансет». Глава семнадцатая Скорая помощь